Изучение космоса Номер 77 На трех китах или на четырех слонах Космология дремучих времен Древние люди считали Землю плоской, покоящейся на четырех слонах, которые, в свою очередь, стоят на спине огромной черепахи. Черепаха плавает по бескрайнему мировому океану, а над ней возвышается подобие шатра, к которому прикреплены звезды. Это одна из многочисленных теорий строения Земли, созданных за тысячи лет. Но уже в древние времена человечество совершало настоящие научные открытия. Так, жрецы государства Вавилон Во втором, первом тысячелетиях до нашей эры умели составлять астрономические таблицы, дали название большинству созвездий, создали лунный календарь. Астрономы Древнего Китая так хорошо изучили движение Солнца и Луны, что могли предсказывать затмения. Впервые о том, что Земля является не плоским диском, а шаром, заговорили древние греки. Они же создали гелиоцентрическую систему мира, забытую в Средневековье и возрожденную Коперником.